вызван в Москву для очной ставки с Башкиным, и затем сам был обвинен в ересе. С другой стороны, обвинения Висковатого в адрес Сильвестра по поводу икон имели обратное действие. сильвестр объяснил, что действовал по приказу царя и митрополита Макария, и настаивал, что иконы были написаны в православной манере. Макарий зло ответил Висковатому, Ты начал с выступления против еретиков и теперь обратился к ложному философствованию о иконах. Опасайся быть пойманным сам, как еретик. И, разумеется, собор решил расследовать взгляды Висковатого на иконы, и он оказался в положении защищающегося. Основые документы дела Висковатого — Смотрите чтение, 1843 год, том 3, часть 2, страница 3, 23, 1858 год, том 2, часть 3, страница 1, 42, Соловьев, том 7, страница 98, 99, Голубинский, «История русской церкви», Том 2, часть 1, страница 841-845. Андреев, отделе Дьяка Висковатова, Зимин, Пересветов, страницы 178-179. Новые иконы, вызвавшие возмущение Висковатова, были написаны для Благовещенского собора после гибели Старых при пожаре 1547 года. В этом пожаре также был уничтожен царский дворец, и для так называемой «золотой палаты дворца» была выполнена новая стенная живопись. По сути, Висковатый был прав в своем утверждении, что многие новые иконы отличались от традиционных. Эти новые иконы, равно как и картины для стен, были символичны и аллегоричны. Они были написаны псковскими и новгородскими мастерами, которые во многих случаях находились под влиянием западных стереотипов, которые они как-то адаптировали к традиционному русскому стилю. Андреев. «О деле Дьяка Висковатого», страницы 219-241, «Флоровский», «Пути», страницы 26-28, «Муратов», русская живопись, до середины XVII века, «Грабарь», «История русского искусства», первое издание, том 6, страница 319-322, «Грабарь», второе издание, том 3, 1955 год. Страницы 565, 570 и 578, 582. Влияние западных канонов на новые иконы в Благовещенском соборе не упоминается во втором издании «Грабаря». Сильвестр как новгородец и Макарий, бывший архиепископом Новгорода в течение 16 лет 1526-1542 годы, привыкли к работам псковских и новгородских иконописцев и не рассматривали их как отклонение от древних традиций. Они ошибочно полагали, что, по крайней мере, некоторые из этих икон следовали древневизантийским канонам. В целом Висковатый оказался лучшим знатоком икон, но некоторые он оценил не совсем верно, что позволило Макарию напасть и на него. Кроме того, Макарий не стерпел сам факт вмешательства мирянина в религиозные дела. Собор наказал Висковатого трехлетним покаянием. Одновременно шел суд над теми, кто был обвинен в ереси. Рязанский епископ Кассиан — Единственный среди всех членов собора, защищал некоторых обвиняемых и резко критиковал рекомендацию покойного Иосифа Санина безжалостно казнить еретиков. Эта тема была эмоционально столь близка сердцу Кассиана, что в ходе выступления на собрании собора его поразил инсульт. Он выжил, но стал беспомощным и вынужден был уйти с епископской кафедры, И удалиться...